Глава вторая. Маша. Вот аудитория. Удачи. Спасибо. Благодарность я кричала спешно удаляющемуся парню уже в спину. Он донёс мне сумку, дождался, пока комендантша выдаст ключ и покажет комнату, а потом проводил к нужной аудитории. Без слов и комментариев. Только сухое. Удачи в конце. Не то чтобы я уши тут же развесила. Какой-то он странный. Нет, красивый бесспорно, но очень уж крутой. Модно одет, а в руках явно крутил ключи от иномарки. И телефон у него был с большим экраном, современный, забыла марку. У нас таких в посёлке и близко не стояло. Я тряхнула головой, отгоняя странные мысли, и постучалась. Приоткрыла дверь и услышала торопливое «Заходите, Копылова, только вас и ждём». Вот же ж. Десятки пар глаз уставились на меня с разными эмоциями. Я же вжала голову в плечи, сумбурно извинилась и пошла на самый дальний ряд. Аудитория была большая, светлая, и народу в ней собралось прилично. И все пялились на меня. А ещё было душно. Прошёл дождь, но продолжала парить. В окна светило солнце. Я пока добрела, с меня семь потов сошло. К себе прижимала папку с документами. В ней были аттестаты, результаты ЕГЭ, ещё какие-то заявления и ручка. На всякий случай целых три ручки. Мало ли, вдруг одна откажет. Ну, теперь начнём. Итак, дорогие абитуриенты... С сегодняшнего дня вы начинаете поступление в наш юридический институт, наследственный факультет. Процедура простая. Сначала ВВК, завтра с 8 до 9 в местной санчасти. Затем письменный экзамен по русскому, изложение. После него устное по истории и обществознанию, а затем физкультура. Списки групп мы вывесим в главном фойе. Привет. Ручку не одолжишь? Моя не пишет. Оторвалась от блокнота, куда все скрупулезно записывала, уставившись на соседа по парте. Вообще парты тут были длинные, странные, рассчитанные явно на троих, но мы сидели сзади вдвоем. Без раздумий протянула ручку парню. Он был такой деловой, в сером костюме, очках, хотя при этом действительно из разряда щупленьких. Спасибо. Кстати, забыла сказать, что мальчики из других регионов будут проживать на время вступительной кампании на территории института. Вам всем следует обратиться вот к майору милиции Симоненко Григорию Павловичу. Он после поступления будет вашим начальником курса. А рядом сидит старший лейтенант милиции Глушкевич Роман Борисович. Он будет заместителем. «Как-как? Повторите, пожалуйста!» Тоненький голос моего соседа разрезал мёртвую тишину аудитории, и все снова, как по команде, повернулись к нам. Я снова съёжилась. А вот будущее руководство, или как их там, начальник курса, усмехнулся и громогласно спросил. «Ваша фамилия, товарищ абитуриент?» Парня рядом только что судорогой не скрутила. Было немного страшно, согласна. Мой односкамеечник промямлил. «Семён Семёнович!» «Громче, товарищ абитуриент!» Мне становилось ясно, что это тебе не филфак. И не гражданский вуз. Тут в нас, судя по всему, будут вбивать дисциплину. Только почему практикуется на Семёне Семёновиче этом? Послышались смешки. Я даже не сразу поняла, почему. Позже дошло, что фамилию... Парень так и не назвал. Товарищи абитуриенты, я разве разрешал кому-то болтать? Давайте сразу обозначу вам правила. Если хотите что-то спросить, то поднимаете руку, а потом встаёте, говорите: "Товарищ майор, разрешите обратиться". Я, соответственно, разрешаю. Почти всегда. Его глаза весело блеснули в сторону побледневшего Семёна Семёновича. Снова послышались смешки. Сразу стало понятно, что такой порядок для многих сюрпризом не был. Я в их число, как и бедный парнишка, не входила. А зовут нас майор милиции Симоненко Григорий Павлович. Вы там записываете? Записывайте. Все. На последнем слове он грозно сверкнул глазами на сидевших в центре ребят. Я узнала Диану. Та даже не дёрнулась брать ручку. Майор снова усмехнулся, а потом продолжил. «И старший лейтенант милиции, Глушкевич Роман Борисович. Записывайте наши телефоны. Все построения, мероприятия будут проходить с нами». Мне кажется, температура в аудитории просто невыносимо поднялась. Ух! Зато многие всё же принялись усердно записывать имена этих двух командиров. Спасибо большое, Григорий Павлович. Думаю, вы все понимаете, что это не просто вуз. У нас свои правила и порядки. Просим их соблюдать с первых дней. Заодно примерите на себя роль курсантов, так сказать. А теперь прошу всех следовать за вашими командирами. За исключением медалистов. У них особый порядок поступления. Льготный. Ну вот, и снова я выделилась. так сказать, под занавес. Потому что Семён Семёнович поднялся, а я осталась. Он сверкнул на меня недовольным взглядом, отдал ручку, поблагодарив, и поплёлся на выход. Думаю, теперь его тут все запомнят. Народ медленно рассасывался, и я подсчитывала конкурентов. Нет, я знала, что у меня далеко не одна льгота при поступлении, но всё равно нервничала. В итоге осталось человек 15, и всех пригласили сесть поближе. Секретарь комиссии тут же затороторила. Итак, вот вам ваше расписание. У вас только собеседование по истории и физкультура. Сдаете все отдельно. К вам присоединятся медалисты с другого факультета. А теперь идите за всеми. Вам руководство курса расскажет, где что, и на обед отведет. Вы с сегодняшнего дня на довольствии. Ого, вот это хорошая новость. покормят? Я так обрадовалась, что не сразу заметила шепот девушки сбоку. Фу, казенные харчи есть. Надеюсь, не заставят. Ага, нас теперь тут с утра до вечера держать будут. Забудь про город. Мне сестра старшая рассказывала. Слушала внимательно, по крупицам собирая важную информацию. Я не знала про здешние порядки ровным счетом ничего. Интересно же. тем более я тут живу. «Привет, я Алена», вздрогнула, увидев рядом милую девушку. Она смущенно протягивала мне руку с таким видом, словно обратиться ко мне было для нее подвигом. Как я, невысокая, худенькая, но с большими теплыми серыми глазами. «Маша». «Маша, ты извини, что отвлекаю, но я не местная и понятия не имею, где здесь что. Не поможешь?» Она умоляюще смотрела, и я просто не могла отказать. Хотя понятия не имела, чем могу ей пригодиться. «Конечно. Но я сама тут впервые. Так что большой помощи не жди». Та закивала, и я улыбнулась. А пока мы вышли в коридор и пристроились в конце за всеми. Опять на улицу. И там нас остановили новые начальники. Они объяснили, что сейчас время обеда, И нам надо вон в то здание. Оно находилось метрах в пятидесяти от корпуса, из которого мы вышли. А вот справа в углу вход в медсанчасть. Завтра будете тут проходить ВВК. А теперь строится. Все недоуменно застыли. Что делать? Товарищ майор, мы что, пару метров пройти не сможем? Судя по всему, я тут одна не понимала, о чем речь. Но старший лейтенант тут же объяснил лаконичным. Не услышал правильного вопроса, поэтому даже не буду спрашивать вашу фамилию, товарищ абитуриент. А теперь прошу встать в строй по пять человек. Про себя я подумала, что в жизни не слышала такой дури, но приказ попыталась выполнить. Что дальше?»